Глава тридцать седьмая. Финальный подарок. Спустя три дня. Вилла. Ангелина. «Остался последний штрих», — улыбнулась девушка-визажист и провела мягкой кистью по геленому лицу. «Как тихо в комнате без хохотушки за миры», — заметила она. «Хорошая девушка, но она и правда не подходила Кириллу». Замира ушла на прошлой церемонии, пожелав удачи и Геле, и Милане. Наверное, ее уход был самым легким по сравнению с уходом других участниц. Замира так и сказала Кириллу. «Желаю тебе прислушаться к своему сердцу, а я, пожалуй, прислушаюсь к своему», — улыбнулась она, смахнув со щеки слезу. «Присмотрюсь к человеку, которого никогда не рассматривала в качестве жениха». «Готово». Визажист отошла в сторону, и теперь Геля смогла увидеть себя во всей красе. «Мне очень нравится», — приблизилась она к зеркалу, оценивая вечерний макияж и красиво уложенные волосы. «Поможешь застегнуть платье?» Через пару минут в комнату вошли два оператора, сняли ролик о том, как Геля готовилась выйти к холостяку. Затем у нее взяли интервью. «Всего несколько минут», «Отделяют тебя от момента, когда ты узнаешь, какой выбор сделал Кирилл. Расскажи, что ты чувствуешь. Волнуешься?» «Очень», — приложив руку к груди, соврала Геля. Затем правдоподобно рассказала, как долго ждала этого заветного дня, как счастливо, что дошла до финала, и как всем сердцем верила, что их с Кириллом ждет счастливое будущее». Она тщательно замаскировала за улыбкой и ложным волнением свои истинные чувства. И никто даже подумать не мог, какой сюрприз она собралась преподнести Кириллу в финале. Как только операторы покинули комнату, она расправила подол белого платья, затем подошла к трюму, впечаталась в него ладонями и, закрыв глаза, медленно втянула носом в воздух. «День Х настал», — на выдохе проговорила она и пристально посмотрела на свое отражение холодными глазами, в которых не осталось ни капли жалости. «Ты все сделала правильно, Ангелина Савельева. все правильно», — прошептала она. «А теперь главное, чтобы он выбрал именно тебя». В эту минуту уже вовсю шла церемония окончательного выбора Кирилла, на которую первой отправилась Милана. Возможно, он прямо сейчас надевал ей кольцо на палец, а Геле, которая должна отправиться к нему с минуты на минуту, он скажет «прощай». Никто не знал, как все сложится, но Геля всем сердцем надеялась, что он выберет именно ее. «Иначе все это было напрасно», выйдя из комнаты, шепнула она и спустилась на первый этаж. «Ты просто королева!» Восхищенно глядя на нее, воскликнула Жанна и, подойдя ближе, расправила волосы. «Лучше, если они будут струиться вдоль спины. Ой, нет, так они весь роскошный вырез закроют. Тогда пусть лежат на плечах». «Внимание! Все приготовились встречать следующую финалистку!» — раздался громкий голос режиссера, и Гелина тело миг покрылось мелкой дрожью. «Помни, каким бы ни был выбор Кирилла, «Держись достойно!» — давала наставление Жанна. «Ты же знаешь, как прошла его встреча с Миланой», — идя к двери, прошептала Геля. «И, конечно же, мне не расскажешь. Не расскажешь, чтобы я упала в обморок от волнения». «Таковы правила», — развела руками Жанна. «Ты должна узнать решение холостяка от него лично». Теперь Геля и правда не на шутку разволновалась. Ладошки стали влажными. Сердце колотилось, как у зайца, пойманного охотниками. «Ты же помнишь про мой подарок?» — уточнила у Жанны. «Конечно. За это можешь не волноваться. Если Кирилл выберет тебя, то я попрошу ведущего вынести подарок в зал». «Спасибо». «Ну с Богом, девочка моя!» — потрясла кулачками Жанна. «Давай, дерзай!» И она открыла дверь в зал. Кирилл стоял в конце ковровой дорожки. Вид у него был очень сосредоточенный, руки сомкнуты в замок. Увидев гелю, он выпрямился, одернул полы черного пиджака и, оценив взглядом ее нежный образ, улыбнулся. «Иди к нему», — раздался за спиной тихий голос Жанны, и Геля робкими шагами прошла по дорожке. «Кирилл!» Кирилл наблюдал за Линой, которая шла к нему по узкой ковровой дорожке, освещенная софитами и окруженная телекамерами. «Очень красивая», — не в силах отвести от нее взгляд, — улыбнулся он. «В этот момент казалось, что кроме нее никого больше не было в этом огромном зале. Ни камер, ни ведущего, ни съемочной группы, ни Жанны. Перед ним была только она». Девушка, с которой он вот-вот выйдет за ворота виллы и, наконец-то, отправится в реальный мир. Мир, в котором больше не придется ходить на свидания с другими девушками, в котором они смогут проводить сколько угодно времени вместе и в котором все будет намного интереснее, чем здесь. Кирилл очень ждал этого дня. Ждал, когда, наконец-то, посадит Лину в машину, привезет в свой дом затем познакомит ее со своим окружением и окунет в свой насыщенный образ жизни. «Привет», — остановившись напротив, шепнула Лина. Кирилл набрал полную грудь воздуха и взял ее за обе руки. «Помнишь нашу первую встречу?» — спросил он. «Ты подарила мне рисунок своей дочери, на котором была изображена лошадь, гуляющая в поле. И знаешь, сегодня утром я долго смотрел на него». Смотрел и понял, что этот рисунок отражал мое состояние на тот момент, когда ты мне его вручила. Кивком головы он дал ведущему знак, а через пару секунд взял у него рамку с рисунком. Я кое-что здесь подправил. Кирилл развернул рисунок, на котором была та же лошадь, стоявшая в поле, но теперь на ней сидела маленькая девочка, а рядом стояла пара, державшаяся за руки». «Я много лет жил только для себя. Так сказать, был одиноким воином, который не строил планы на семью и не задумывался о детях. И, если честно, придя на этот проект, я слабо верил, что встречу здесь девушку, с которой захочу не только продолжение отношений в реальном мире, но... но и впервые задумаюсь о семье», честно сказал он, подписываясь под каждым своим словом. С первого дня проекта И я понял, что мой выбор будет именно таким. Кирилл выдержал паузу, о которой просил режиссер, и спустя несколько секунд озвучил свое окончательное решение. Я хочу, чтобы ты и твоя дочь Даша стали частью моей жизни. Он сунул руку в карман брюк, достал футляр с кольцом и, открыв его, задал вопрос. Ты согласна? На губах Лины. Медленно исчезла улыбка. Взгляд стал словно чужим. «Прежде чем я дам ответ, я хочу тоже кое-что подарить тебе». Разжав пальцы, она подозвала ведущего, взяла у него что-то похожее на фотоальбом и подала Кириллу. «Здесь собраны лучшие моменты моей жизни. Хочу, чтобы ты посмотрел». Кирилл был уверен. В альбоме наверняка селфи, сделанные с ним во время проекта. Но когда открыл его, разом утратил дар речи. «Мой первый рабочий день в фирме Кирилла Горячего». Так было подписано первое фото с изображением девушки в очках и с густой челкой. Кирилл узнал в ней свою бывшую секретаршу, несмотря на то, что она отработала в его фирме, всего ничего. «Тогда я была самым счастливым человеком», — раздался словно отдалённо голос Лины. «Ты бы знал, как я радовалась, что попала в твою фирму». «Что происходит?» Он непонимающе уставился на нее, затем снова перевел взгляд на фото. «Хочешь сказать, что это ты?» «Это я», — тихо ответила Лина, и ее слова полоснули по сердцу ножом. Память окунула Кирилла в прошлое, заставив вспомнить, как он переспал с ней в его доме, как буквально выгнал на утро, как она пришла с тестом на беременность и... как он не поверил ей, а затем уволил. Взглянув на соседнее фото, увидел ее с животом, еще на одном с грудным ребенком, и в следующую секунду из его ослабевшей руки выскользнул фотоальбом вместе с рамкой. Он застывшим взглядом смотрел на рисунок, усыпанный осколками, и только-только начал понимать, что его нарисовала родная дочь.